Глава пятая. Дэвид Гарсия. Сегодня облачно. Серые, подобно грязной вате, облака застлали небо, надежно укрыв от жителей Лондона солнце. Принято считать, что наше настроение и общее самочувствие з а в и с и т от количества солнечных дней в году. В Лондоне их 85. Как жительница Санкт-Петербурга, в котором всего 75 д н е й когда царит ясная погода, могу смело заверить, мне солнца хватает. Пусть многие со мной не согласятся, зато в глаза н е светят лучи, и не нужно щуриться или надевать темные очки, а может, у меня просто высокая светочувствительность. Я поднялась с постели в куда лучшем расположении духа. Чем скажем вчера, и никакие метаморфозы мира не могли мне испортить сегодня н а с т р о е н и е Прошло уже два дня с тех пор, как любезная мисс Фрост оказалась бывшим ночным п а р т ь е сумасшедшим проводником. Из палаты я и носу не к а з а л а Был в отделении другой персонал, исправно снабжавший меня лекарствами, которые я потом честно отправляла в унитаз. Такой круговорот таблеток в природе. Так что с мисс бесцветные глаза мы не сталкивались. Мещадное зевание громко заявляло о нехватке кислорода. И я, преодолевая желание забраться обратно в теплую постель, прошла к небольшому шкафу. Сегодня должен прийти мой адвокат, и мне не хотелось бы выглядеть как типичная пациентка психиатрической лечебницы. Мой выбор пал на светлые джинсы и серый свитер крупной вязки. а крайней мере это не т р е н и к и с футболкой уже неплохо я оделась и вышла в коридор едва при этом не столкнувшись с пожилой дамой что несколько дней назад указывала на меня пальцем в общей комнате ее сопровождала тощая медсестра что была выше своей пациентки почти на целую голову вести под руку женщину настолько ниже себя наверняка не просто если судить по тому Как склонилась к ней сестра. Взгляд старухи, устремленный до этого в пол, теперь был переведен на меня. Глаза ее ясные, небесно-голубые, по всей вероятности сохранили цвет смолодости. Узловатый палец женщины поднялся вверх, слегка подрагивая, и указал в мою сторону. м е д сестра тоже посмотрела на меня, удивленная жестом пациентки. Норма? Что такое? Зачем вы показываете на девушку? Сестра осторожно коснулась вытянутой руки женщины. Старуха отпрянула от нее, приблизилась ко мне, а я в свою очередь жалась к стене. Золото тебя погубит. Дорога приведет к воде. Мы с мисс сестрой обменялись сочувствующими взглядами. Ну что можно ожидать от пациенток психиатрической клиники? Правильно, подобного бреда. А женщина все не унималась. б у ь т в о й ложен, свет обманчив. Она придет и будет сделан выбор. Закончить норме не дали. Ну хватит пугать людей. Пойдемте уже в палату. Сестра вновь взяла женщину под руку и обратилась ко мне. Извините, с Нормой такое нечасто. Они продолжили свой путь в конец отделения. Я смотрел а им в след. Старуха внезапно обернулась и поглядела на меня, приложив к ниточке рта указательный палец. Можете быть спокойны, Норма. О таком я точно распространяться не намерена. А день так хорошо начинался. Не стоит забивать свою голову словами безумной пациентки. Поэтому я, словно ничего не произошло, направилась к сестринскому посту, как и планировала изначально. Напряженная атмосфера чувствовалась издалека. Персонал сновал туда-сюда, папки н е п р е ж н о летели на стойку поста, а недовольные сестры ругались на докторов, которые, по их словам, не могли ничего нормально заполнить. И можно было подумать, что все это вполне характерно для больниц. но я точно знала, что цепкий взгляд бесцветных глаз зорко следил за происходящим хаосом. Мисс Фрост улыбалась, ее зубы были столь же мелкими, как и у настоящего облика м и р ы Она наслаждалась этим маленьким адом, устроенным на медицинском посту. Глянув с опаской на раздраженных сестер, я смело направилась к м и р е ну или к Софии. Как той будет угодно. Так ты завтракаешь негативными эмоциями несчастных людей? б е з о б и н я к о в напала я на миру. Та отвлеклась от с о з е р ц а н и я упавшего медбрата, на которого обрушилась сверху стопка папок, сваленная ранее на стойке. Бедолага. И тебе доброго утра, Элис. Нет, нет, я просто наблюдаю. С живыми теперь редко общаюсь. Знаешь ли, стало забывать, какие вы забавные. Мои ладони сжались в кулаки. Забавные мы значит. Ты наверняка в курсе. Высокий темноволосый мужчина не появлялся с безумным взглядом. Мира еще раз сверкнула глазами в сторону п о с т а и после целиком сосредоточилась на мне. Адвоката потеряла. Он скоро будет. На лифте поднимается. Ему пропуск не хотели выписывать без разрешения твоего мужа, но как он доходчиво объяснил охране, за эти действия лечебницу ждет судебный иск. Мисс Фрост удовлетворенно хмыкнула. Если будет необходимо, г о р с е я и самим дьяволом договориться. Не успел я подивиться осведомленности Мирли, как двери отделения распахнулись с пронзительным писком от приложенного магнитного ключа к замку. Дэвид г а р с и я с о б с т в е н н о й персоной, влетел в отделение, и пол и его пальто, которое он позабыл или попросту не захотел снять, развевались позади него подобно мантии. Еще несколько секунд назад заревший вокруг нас крик вперемешку с руганью стих. Несколько пар глаз уставились на чужака. Мистер, сэр, подождите, вам сюда нельзя. Молоденькая бойкая сестра смело выдвинулась вперед, п р е г р а ж д а я Дэвиду путь. Юрист всегда мне напоминал лицом смесь черепахи и змеи: узкий череп, впалые щеки и черные, подобно двум пылающим яростью угля, глаза. Едкая усмешка искривила его тонкие губы, и он с некоторой жалостью поглядел на уже отступавшую медсестру. Картина, н поправив упавшую ему на глаза челку, г о р с е я прошипел: "Мисс, как вас, т а м Дэвид коротко взглянул на б е й д ж п о в л е д н е в ш е й девушки. "Мисс Кирк". У меня есть пропуск посетителя. Я адвокат одной из ваших пациенток. Пластиковый прямоугольник был почти ткнут в лицо несчастной мисс Кирк. Так что вам лучше отойти и не мешать мне делать свою работу. Горсия, миновав стушевавшуюся медсестру, к о т о р о й не нашлось, что возразить, направился прямиком ко мне. Эллис, рявкнул Дэвид, не утрудивший себя приветствием и не обративший настоявшую рядом со мной Миру никакого внимания, та же напротив не отводила от жилистой фигуры Дэвида глаз. Доброе утро. Я София Фрост. Приглядываю за мисс Андерсон. Блеснув улыбкой, которая все же отдаленно напоминала мне ее привычный о с к а л медсестра кокетливо заправила п р я т к у волос за ухо. Что происходит? Я с недоумением взглянула на Миру. Бывший портье надоело изображать добродушную медсестру, и она предстала в своем обычном виде. Насколько он был настоящим, я не имела ни малейшего представления, равно как и когда успели произойти изменения. Врачное лицо Горсии просияло, он тоже выдавил из себя улыбку и уже гораздо спокойнее произнес: «Приятно познакомиться, Дэвид Горсия. Нам назначена встреча с доктором Дибел, и она должна состояться уже через пять минут». Юрист сохранял строгость. Но его тон был безукоризненно вежлив. Мира еще раз одарила адвоката улыбкой и кивнула. Да, доктор д и б е л ожидает вас в своем кабинете. г о р с е я обернулся ко мне. Пошли, сухо бросил мне он. Я пожала плечами и поспешила за юристом, который уже устремился в кабинет врача, не дожидаясь меня. В помещении. Предоставленном одному из ведущих психиатров клиники царила идеальная чистота, что в принципе неудивительно в больнице, и педантичный порядок на грани обсессивно-компульсивного расстройства. В кабинете врача-психиатра на сверкающих белизной стенах были развешаны в ряд дипломы и сертификаты. Скучный серый стол у окна поражал стерильностью. Все бумаги находились ровной стопкой в накопителе. Около монитора стационарный телефон являлся сомнительным украшением края рабочей поверхности. Ну и одинокая ручка под прямым углом лежала рядом с бумагами. Ни кружки, ни личных вещей, ни фото семьи в рамке, ничего. Словно доктор д и б е л участвует в программе по защите свидетелей. Миссис Андерсон, мистер г а р с и я Обратился к нам владелец кабинета Джордж Лесли д и б е л Доброе утро. Прошу. Садитесь. г р у з н ы й мужчина с таким же серым лицом, как и оттенок его письменного стола, указал нам чуть дрожащей рукой на два кожаных кресла напротив. Не удержавшись, я коротко глянула на Дэвида. Тот кивнул. Глубоко вздохнув, я заняла кресло справа. Гарсия в свою очередь слева. Лысоватый психиатр снял круглые очки и устало потер переносицу. Держитесь, доктор, день только начался. Его склеры были красноватыми, под глазами залегли некрасивые тени. Итак, господа, почему вы так настойчиво просили о встрече? Дебел сложил перед собой руки и сцепил пальцы в замок. Я вновь посмотрела на адвоката. Взгляд Дэвида оставался непроницаемым. Спасибо, доктор Тиббл, что согласились на беседу. Моя клиентка, миссис Андерсон, оказалась здесь не из-за ментальных расстройств, а вследствие ложных обвинений со стороны доктора Андерсона. Вместе со своими коллегами он лже свидетельствовал о насилии со стороны миссис Андерсон и о ее ухудшившемся душевном состоянии. н и один мускул не дрогнул на худом лице Гарсии. Доктор т и б е л выдержал паузу, давая возможность Дэвиду закончить. Но, похоже, заготовленный монолог был коротким. Я нахмурилась, разочарованная таким подходом Гарсии. У адвоката нет никаких доказательств против моего мужа, мистер Гарсия. Я лично знаком с доктором Андерсоном. и докторами Стивен и Парсон тоже. Они весьма обеспокоены вашим состоянием, Элис. Я ведь могу обращаться к вам по имени. Красные глазки врача уставились на меня. Конечно, неплохо, что он, соблюдая этику, не ведет разговоры с юристом обо мне в третьем лице. Но я прекрасно понимала, расположение от психиатра ждать не придется. Разумеется, правда. Причин для в о л н е н и я нет никаких. Мое состояние стабильно уже довольно давно. Подражая Дэвиду, я со столь же непроницаемым взглядом смело глядела доктору Дебел в глаза. Он вежливо улыбнулся и мягко проговорил: "Вам, как медицинской сестре в прошлом, должно быть известно, что такое понятие как". Довольно давно имеет весьма размытые границы в психиатрии. В августе 2019 года вы в день своего рождения совершили попытку суицида. Терапия, проведенная доктором Белл, имела положительные результаты, несмотря на такое потрясение, трагедию, покушение на вашу жизнь. Наверное, вам тяжело дались последние месяцы. Да, еще под пристальным вниманием прессы. Впрочем, Джозеф взял удар на себя, пока вы прятались в другой стране. От растерянности я только открывала и закрывала рот. Мало того, что он напоминает мне кошмарных событиях, ставшими худшими в моей жизни, так еще и н а з в а л моего мужа Джозефом, проявил к нему сочувствие, упрекая меня. Верх непрофессионализма. Я почти задохнулась от возмущения. Дэвид, сохраняя спокойствие, осторожно поинтересовался: «Эти факты известны нам троим, к чему лишнее напоминание? А ваши домыслы о ее временном отсутствии в стране совершенно неуместны. Как они относятся к делу?» Слова г о р с и и ни капли не смутили врача. Он лишь неприятно хрустнул костяшками и продолжил: «Что вы чувствуете после смерти вашей мамы Элис?» Леди Андерсон ушла скоропостижно, так внезапно, вы даже не успели подготовиться. Новый удар для вас. Психиатр чуть склонил голову, по-прежнему внимательно смотря на меня, а я начала осознавать, какую игру затеял доктор д и б е л не без участия дорогого Джо, само собой. За время пребывания в клинике со мной ни разу не разговаривал психиатр, ни бесед, ни осмотра. Только препараты горстями от персонала. Все это нарушало любые протоколы ведения пациентов. Но кому какое дело, если цель вовсе не лечение, а избавление от моего присутствия в доме? Спасибо хоть не на земле в этот раз. Забывшись, я фыркнула и тут же пожалела об этом, почувствовав на себе неодобрительный взгляд Дэвида. Упс. Не дав врачу снова начать говорить. Гарсия небрежно осведомился. Доктор д и б е л л вы проверяли сегодня электронную почту? Внимание психиатра переключилось на адвоката. На лице врача читалось недоумение. Он кашлянул и полюбопытствовал. А причем, позвольте спросить, тут моя почта, мистер Гарсия? Дэвид удовлетворенно улыбнулся. Все ваши нелепые доводы. И напрасные попытки вывести из себя мою клиентку не будут иметь никакого значения после того, как вы ознакомитесь с содержанием письма от меня. Мой электронный адрес вы узнаете. Не беспокойтесь. Психиатр озадаченно с м о р щ и л лоб, но развернулся к монитору и кликнул мышкой. Через какое-то время начавшие сидеть брови врача полезли как раз на этот самый сморщенный лоб. Что? Как, простите мне это? Понимать? Удивленно воскликнул пораженный увиденным врач. г а р с и я одарил меня улыбкой, впервые за все время нашего с ним знакомства, и снисходительно пояснил психиатру: п е р е д в а ми неоспоримое доказательство вменяемости моих клиентки миссис Андерсон, а также виновности в преступном сговоре докторов Андерсон, Стивен и Парсон. Иск против данных лиц будет подан немедленно после выписки моей клиентки из стационара. Миссис Андерсон сегодня же покинет стены этой клиники. Я в замешательстве смотрела на Дэвида. Либо он сам псих, либо гений. Понятно, какой из вариантов наиболее вероятен. Откуда мне знать, что это все не фальсификация? Как это вообще возможно? в р а ч окончательно потерял самообладание, что, как ни странно, вызвало у меня тихую радость. Доктор д е б е л привычно зашипел г а р с и я по всей видимости перестав изображать х л а д н о к р о в и е Либо вы сейчас же оформляйте в ы п и с к у миссис а н д е р с о н и мы закрываем глаза на вашу халатность и явную ятрогению, либо подаем против вас иск, и уж поверьте, я приложу все усилия. чтобы вашу лицензию психиатра аннулировали и лишили практики до конца жизни, ярко закончил Дэвид. Врач взвился. Вы мне угрожаете, мистер Гарсия. Лишь ставлю вас в известность и предлагаю выбор. Ну так какое решение вы примете, Господи, вселенная, все в кого только можно верить, Дэвид, ты невероятен. Я не могла унять нервозную болтливость, нещадно сыпая адвоката благодарностями, пока собирала вещи в палате. Он только отмахивался от меня, но уголки его тонких губ дрогнули. Торопливо кидая одежду, как попало, я услышала, как к нам в комнату зашел кто-то еще. Ох, Элис, жаль прощаться с тобой, моя любимая пациентка. в е д л и в ы й голос МИРЫ заставил меня обернуться. О, ну да, как же без тебя! сердито буркнула я, едва взглянув на медсестру, и продолжила складывать вещи. Бывшая партия притворно возмутилась. И это вся твоя благодарность? Горбатого могила исправит, хотя и это не твой случай. Оборачиваться к МИР я не стала. Но ее слова меня насторожили. Неужели то письмо связано с тем, что она мне недавно показала? До моего уха донесся звук поцелуя и хихиканье, прервав размышления о произошедшем. Здесь я держаться уже не смогла и поглядела на стоявшую в дверном проеме парочку. Дэвид ласково провел ладонью по предплечью Миры, и она. Подмигнув ему на прощание, удалилась в коридор. А как же доктор Белл? напомнил а я Гарсии о недавнем романе с моим психотерапевтом. Она решила вернуться к бывшему мужу. Ничему не учат ошибки других. Адвокат ухмыльнулся. И правда. Что тут скажешь?